«Дэн. Наша служба безопасности действовала оперативно. Не прошло и часа с того момента, как мистер Картрайт призвал нас усилить бдительность, как все коридоры были наводнены боевиками Хенриксона, щеголяющими в полном боевом снаряжении. Вход в главную лабораторию проекта прикрывали шесть человек, а бригада техников меняла обычную дверь на сейфовую. Зашибись». Хранители времени опоздали. Если они на самом деле захотят уничтожить туннель, им придется штурмовать здание при помощи танковой бригады и батальона десантников. После работы я взял такси, но отпустил его у первого же телефона автомата. Звонить Максу с работы я не решился. Все наши телефоны давно уже могли стоять на прослушивании, а контакты сотрудников корпорации с бывшими сотрудниками ее же отнюдь не приветствуются. Макс сразу взял трубку, и мы договорились о встрече в баре на окраине города. Он пришел не один. Его спутником был высокий мужчина средних лет с прической хиппи, но обладающий военной выправкой и резкими экономичными движениями. Макс представил его как холла Клеменса, боевого руководителя, хранителей времени. «Я рад, что, протрезвев...» «Ты не забыл о нашем разговоре и решил продолжить знакомство с хранителями», — сказал Макс. «Холл полагает. Впрочем, он сам может тебе рассказать». «Холл Клемминс, если это было его настоящее имя, в чем я сомневаюсь, кажется, так звали какого-то писателя-фантаста». Повертел в пальцах стакан с виски, затем отставил его в сторону и заговорил. «Я не фанатик, не лудит и не противник технического прогресса в целом». Однако мне не нравится современное телевидение. А больше всего мне не нравится новое реалити-шоу. Я считаю, что физикой должны заниматься физики, а не олигархи, и что открытия должны идти на пользу всему человечеству, а не ограниченному кругу лиц, набивающих свой карман. Более того, я полагаю, эксперименты со временем самые неизученные на данный момент стихией, безрассудными и опасными. Вы правы сказал я, но проблема уже не только в физике. Помимо временных парадоксов, мы столкнулись с кое-чем похуже. И я рассказал им о моей встрече с Афиной Паладой и о желании мистера Картрета вмешаться в естественный ход событий. Странно, но они не приняли меня за сумасшедшего. Они даже не улыбались, слушая мой рассказ.